Глава 16. Штурм Санта-Клары. Часть вторая. Тактика. В действительности я и рассчитывать и не мог, что наши мехи продержатся так долго и сумеют уничтожить всю тяжелую технику вторжения, сохранив при этом семь гаус турелей на стенах. Теперь, по идее, у руководителя вторжения возникает дилемма. То ли бросать в атаку пехоту, по которой бесполезно работать гаусами со стены, но который отличнейшим образом покрошит без поддержки техника и сидящих в обороне солдаты и уже два средних боевых робота. Или же бросить в атаку на стены технику и пехоту и потерять какую-то часть техники от огня турелей. Пехота, в отличие от техники, восполняема, но без нее не захватить город, а техника крайне трудно добывается, но без нее потеряешь пехоту до захвата города. Трудный для него выбор, я подозреваю. Действительность преподнесла второй сюрприз. Оказывается, Юрий сохранял до конца битвы за Таррент и не вводил в бой резерва как раз-таки боевых шагоходов. Тяжелых роботов ему, понятное дело, было негде взять, а вот второе звено средних, шагающих перед наступающей рассыпным строем пехотой, оказалось крайне неожиданным и неприятным сюрпризом. «Не лучшие образцы. Две химеры по 30 тонн и два 35-тонных лезвия». «Химера» была в принципе устаревшим универсальным роботом, как раз на ее шасси создавались творения бензобота когда-то давно в лабораториях. Левая рука представляет собой монолитный блок вооружения, правая — вариативный или с оружием ближнего боя, или же монтируется второй блок. Первый блок — ракетная установка на 6 неуправляемых ракет с боекомплектом в 600 тысяч штук, размещенным рядом, в груди и автопушка 20 мм. Правый блок, ну, в данном конкретном случае это были одинаковые четырехпалые руки, несущие одна что-то, напоминающее пистолет громадных размеров, вторая химера сжимала в этой руке топор. Лезвие технически разработано для ликвидации легких и средних мехов противника, лишая его разведки, нанося удары по узлам контроля, связи и так далее. Короче, диверсант. Вот только в жертву скорости за 100 км в час и установки прыжковых двигателей были принесены броня и вооружение. Такую боевую машину можно было уничтожить при удаче тремя-четырьмя МРАП или даже несколькими хорошо оборудованными джипами. Его 12 миллиметровая броня плохо держала даже попадание 145 миллиметровых снарядов из тяжелых пулеметов, а вооружение представляло собой 4 гигаваттных лазера. У роботов это проходило по категории средний лазер. Неплохо для удара в спину другим мехом или для атаки на штабные машины отлично жжет БТР, МРАП и джипы. Не годится даже против не самых тяжелых и устаревших танков. В общем, странная разработка, но все же на каких-то складах завалявшаяся, а сейчас еще и внезапно крайне опасная. Со своими прыжковыми движками они легко доберутся до турелей и уничтожат их. Проблемой было то, что обозначенная на радаре как легкая техника оказалась аж 8 БТР с навесными ПТУР и 37 миллиметровыми автопушками. Отнюдь и не легкими джипами, как я надеялся. В общем, так себе из меня стратег пока что. Но работаем по плану. Вот только роботов придется не оттягивать из боя, а наоборот подтянуть в город, как бы мне ни хотелось обратного. Иначе вражеские мехи уничтожат и расчеты тяжелого оружия и турели. Тем временем четверка роботов не пыталась особо ускориться, так и двигаясь в метрах в двухстах перед своей пехотой. Один из моих людей поднял руку, привлекая мое внимание. «Шеф, а может, подложим им каку, а? Я точно знаю, где есть слабое место у химеры, приводящее к детонации реакторного модуля. они так близко к своим идут. Ну, грех не воспользоваться». «Окей, слушаю». «Видите, у них верхний кусок торса как бы нависает и над поворотным блоком, который у людей — это тазовая область. Вот прямо самый уголок выступ — это в действительности почти край реактора. Нужно просто вбить нашими рельсами его внутрь, и тогда ка-бум, пехота просто не успеет отойти от зоны поражения, ее накроет взрывом». «Принято. Сейчас попытаюсь. Есть у меня подозрение, что больше пары-тройки выстрелов мне сделать не дадут». Наши роботы отошли еще ближе к стенам, а противник все еще размеренно приближался. Прицел турели удалось в ручном режиме сфокусировать на указанной точке корпуса «Химеры», и с расстояния в восемь сотен метров мои пушки ударили первым залпом. Серебристые шары снарядов пересекли расстояние между стволами орудий и роботом менее чем за секунду и сокрушительно ударили прямо в ядро реактора, вызвав неконтролируемую термоядерную реакцию. Ударная волна и пламя от взрыва, как и планировалось, накрыло ближайших пехотинцев, уничтожив на месте почти сотню человек. В тот момент, когда я активировал турели, державшиеся за пехотой роботами 3БТР резко ускорились, выходя на дистанцию в 500 метров, и синхронно выпустили по 4 ПТУРа, целясь в гаус установки. Столетней давности система противоракетной обороны попыталась перехватить ракеты, но шансов на это было мало. 4 из 12 ракет удалось сбить или отклонить, но и оставшихся более чем хватило. Кумулятивные боеголовки прожгли броню, а следующие за ними ракеты разрушили тонкую электронику. Да, даже два залпа сделать они дали. Осталось четыре турели. С другой стороны, насколько я знаю, у таких БТР пусковые установки не перезаряжаемые, так что у них осталось только четыре ракеты, по одной на каждую пушку. Этого не хватит для уничтожения всех орудий, так что, скорее всего, будут атакованы одна или две турели. Надо бы этого избежать. Вот только как. Похоже, пора отправить наших двух мехов на перехват по изначальному плану. Восемь птуры, три слабеньких средних робота им вряд ли навредят всерьез, да и число мехов противника и сейчас поуменьшу. Активирую последнюю тройку гаус пушек наведя их предварительно на лезвие, идущее самым дальним. С учетом его бумажной брони, в целом можно бить куда угодно, но для гарантии попробую поразить гироскоп. Глухо стучат рельсотроны. И удары их снарядов просто пробивают на вылет слабенького робота. В прямом смысле. Три снаряда вылетели из спины лезвия, врезавшись в солдат за ним и убив там еще с десяток человек. Робот даже не завертелся волчком. Он просто упал на землю, как кукла, в которой обрезали веревочки. Обломки тонкой механики гироскопа усеяли. Все на расстоянии пары десятков метров от спины робота, явственно продемонстрировав его слабость даже в сравнении с устаревшей химерой. Оставшиеся на ходу мехи противника попытались ретироваться, вот только предоставлять им такой шанс я не планировал. Так что второе лезвие разделило судьбу первого, получил встроенный выстрел в спину и, кувырнувшись через голову, застыл, растянувшись на земле. Пилот «Химера» принялся вилять вправо и влево, пытаясь уклониться от захвата системами наведения Может, в какой-то другой ситуации это и сработало бы, но навороченный компьютер первых запросто просчитал его траекторию и выдал мне точку прицеливания. Залп, и пушки уходят в перезарядку. Ахимера, получив в целом несмертельный урон в виде вышедшей из строя ноги, внезапно расцветает огненным цветком активированных двигателей катапульты, и пилот вместе с головой робота улетает на струях огня реактивных ракет, оставляя нам неплохой трофей на будущее. Как я и предполагал, два БТР тут же попытались выдвинуться на рубеж открытия огня, вот только и Гилдер с Ченом не спали. Выпустить боекомплект успел только первый БТР, из его ракет две перехватила система ПВО, ну и оставшиеся две успешно разнесли свою цель. Второй БТР вспух огненным шаром под сконцентрированным огнем двух средних роботов, внезапно оказавшихся королями поля боя. У них просто кончились противники, совершившие одну единственную тактическую ошибку, слишком рано выдвинувшие мехов в атаку. Оставшиеся без прикрытия противотанковых средств пехот оказалось в сложной ситуации. Их единственным шансом был сейчас прорыв в город, потому что отступить в поля им не дадут почти перезаряженные турели и два меха. А вот прорваться в город вполне можно, пожертвовав оставшейся техникой. Похоже, что Юрий, командир армии, вторжения, пришел ровно к тем же выводам. Взрывев двигателями, оставшиеся четыре бронемашины ринулись к роботам, стреляя из всего, что у них было. Туда же устремились дымные шлейфы из десятка, наверное, переносных противотанковых ракетных установок, которые несли пехотинцы. Серьезного урона мехам это не нанесло. 20-миллиметровые пушки БТР, конечно, могли пробить броню даже средней машины, но не быстро. Ракеты из Птуров, кроме одной единственной, вполне успешно перехватывала система ПВО с Кьором заменившие устаревшие «Артемисы» на наших машинах. Неперехваченный снаряд врезался в широкое лезвие топора ближнего боя Гилда, разделав на его оружие небольшую выбоину. Ответ на огонь лазеров и пушек принялся рвать корпусы боевых машин, не предназначенных для противостояния с пятиметровыми стальными гигантами, но свою задачу они все же выполнили, отвлекая роботов от прорыва пехоты к городу. «Все, моя работа как оператора турели была, видимо, окончена». «Я установил их в автоматический режим открытия огня по враждебным целям на случай появления неожиданных резервов и приготовился покинуть кресло оператора и присоединиться к защитникам на земле, когда Юрий выбросил на стол свой последний козырь». Над полем боя раздалось басовитое гудение, и из-за низких облаков неожиданно вывалился самолет. Восьмимоторное винтовое чудовище, штурмовик 200-летней давности А110 «Торденслэк» Блин, кто эти названия придумывал? Дизайнеры кей, что ли? Везде норвежские слова. Торденслаг. Удар грома. Название, надо сказать, соответствует. Под крыльями этой дуры длиной в 15 метров располагалась целая батарея из 12 авиационных 45 миллиметровых автоматических пушек. Их одновременный залп и правда по звуку напоминал удар грома, а по эффекту первый аксакал рассыпался практически на куски, растерзанные шквалом снарядов с неба. Ему оторвало обе руки, раздробило ногу, сорвало пласты брони с верхней части торса и разрушило гироскоп за считанные секунды. Гилдер явно не успел даже среагировать. Я не был уверен, выжил ли пилот, но было не до того. Спешно падая в кресло оператора и заново перехватывая управление турелями, я попутно ковырял консоль навыков персонажа. Навестись на самолет – задача нетривиальная, но тут поможет дальнейшая прокачка навыка «Осадное вооружение». За время сражения я уже успел стать 152 уровнем и прокачать навык до 14, недостающие до 15 очки вбрасываю из бонусных за уровень. Бинго! Выбор навыков, выбор навыков, точно ведь было, вот оно, зенитчик. Позволяет использовать систему наведения турелей для вычисления упреждения при стрельбе по воздушным целям. Увеличивает урон по воздушным целям на 50%. Перед прицельными метками турели при захвате в качестве цели самолета появилась еще одна прицельная метка, перемещающаяся вперед и назад в зависимости от маневров самолета. Правда, скорость ее перемещения была огромная, и поймать в перекрестие было очень уж сложно. Но тут на помощь приходит навык ускорения, не только увеличивающий мою физическую скорость перемещения, но и скорость реакции. Время послушно замедляется, позволяя захватить в прицельной метке всех трех турелей убегающий кружок, упреждение и вдавить кнопку выстрела. Бам! Три снаряда устремляются к самолету. Сейчас я во всех подробностях вижу, как за ними остается след разряженного воздуха и как два из трех снарядов проходят буквально в миллиметрах перед носом самолета и только один удачно врезается ему в крыло, пробивая там дыру. Вот только на действиях летающего монстра, уходящего в боковой разворот, это никак не сказалось. Возможно, я повредил элементы в системе подачи боеприпасов или еще что-то, но самолет продолжал полет, как ни в чем не бывало, и только тоненький масляный след в воздухе мог сказать, что выстрел вообще нанес урон. О, перезарядились. Еще выстрел. В этот раз удачнее. Я попал дважды. И от результата просто офигел. Если снаряд, попавший в гондолу одного из движков, как и положено, оторвал этот самый движок, вызывая пожар и задымление, то снаряд, угодивший в корпус самолета, просто оставил там вмятину и все. Да, глубокую. Да, нарушающую частичную целостность корпуса, но сам факт. Снаряды, пробивающие броню толщиной в 25 миллиметров насквозь, не смогли после трех попаданий вывести из строя это летающее чудовище». Тем временем самолет завершил разворот и нацелил свой тупой срезанный нос на оставшегося на ходу робота Чена. Тот тоже не стоял на месте, покорно ожидая гибели, и открыл огонь из своего 30-мм орудия, насыщая воздух потоками снарядов. Жаль, что попадания не впечатляли А-110 от слова «вообще». Лазерные лучи оставляли лишь небольшие подпалины, даже если попадали, а снаряды просто рикошетили о толстой брони, не нанося никакого урона. Пушки на левом, неповрежденном крыле удары грома завибрировали, выбрасывая поток снарядов в робота, а вот на правом из семи сработало только три. Все-таки мой выстрел был не совсем бестолков. За счет неравномерности залпа его прицел шатнулся, и вместо всесокрушающего шквала снарядов в одну точку попадания распределились по всему роботу, разрушая броню, но не успевая повредить внутренних структур. Тем не менее, под шквалом попаданий Аксакал сделал несколько неловких шагов назад, шатаясь как пьяный. Похоже, Чен всеми силами пытался удержать машину от падения, но это ему не удалось. И 50-тонный мех рухнул на спину и застыл. Похоже, пилот потерял сознание от удара. А у меня оставался лишь один залп до перезарядки, или же придется увести турели в режим саморазрушения, делая еще два залпа. И тогда у меня останется ровно одна. Ладно. Одного точно не хватит, а время действия навыка оставшееся 11 секунд. Едва хватит на два выстрела. Поехали. Совмещение, выстрел, активация овердрайва, моментальная перезарядка за счет навыка, выстрел, и остается 4 секунды ускорения и 3 секунды до перезаряда. Первый выстрел прошел просто мимо. Самолет ввернул в последнюю секунду, и все три выстрела пролетели мимо. Второй же, абсолютно неожиданный для пилотов, был самым моим результативным за весь бой. Все три снаряда врезались в уже поврежденное крыло. Два снесли двигатели, один проделал в нем сквозную дыру, что очень плохо сказалось на аэродинамике самолета. Из выведенных из строя движков повалил дым, дырявое крыло тоже выбросило шлейф в масло из трубопроводов и что-то еще капало из него, оставляя в воздухе шлейф. Самолет явно неровно летел, пилоты изо всех сил боролись за устойчивость машины. И тут пиликнула систему турели, сообщая, что готова к выстрелу. Остался последний залп. Эта секунда растягивается субъективно в целых пять или десять. Я очень тщательно целюсь. Промах приведет к большим сложностям. Ладно, тянуть дальше бесполезно. Выстрел. Первый снаряд проходит практически мимо, но целился я специально, точно бы так не попал. Он проходит впритык к двигателю, задевая лишь колбак винта, и тот просто исчезает от удара и собственного вращения». Лопасть срывается избешенной скоростью, вращаясь, ударяется в соседнюю, заклинивая ее двигатель. Второй и третий снаряды расчетно бьют в практически уничтоженное левое крыло. Один сносит с него последний двигатель, второй перебивает трубопровод возле основания крыла, воспламеняя топливо о множественные короткие замыкания. Все, отлетался Икар. Он слишком тяжелый, слишком громоздок, чтобы просто планировать. А трех двигателей недостаточно, чтобы удержать его в воздухе. Самолет теряет высоту, и пилот принимают свое финальное решение. Они катапультируются, не собираясь совершать подвигов Гастелло и атакуя последним ударом почти поверженного робота там или еще как-то менять курс своего самолета. Штурмовик с гордым именем также гордо врезается в землю, и его поглощает мощнейший взрыв, разбросавший его обломки по округе. Этап 2 завершен более чем эффективно. Если бы еще пришел в себя пилот Аксакала, то можно было бы считать задачу даже перевыполненной. А так, пора мне оставить таки свое кресло в цупе и приступить к уничтожению прорвавшихся бойцов. А еще надо бы переориентировать кого-нибудь из опытных на одну полезную в будущем цель.